Завтрак у меня разбудил сигнал коммуникатора. Тадес сообщал, что прилетел первым, а теперь встречает семья Саманти и Лефар. Я умилённо улыбнулась и поднялась. Сразу за ним Надж прислала короткое сообщение, что наш общий друг ждёт меня через 2 дня в аэропорту для личной встречи и просила подтвердить время. Умывшись, я встала у панорамного окна и, подняв ногу к голове в вертикальной растяжке, глядя прямо перед собой, представила, как встречусь с Джоном. С ним я не говорила целую вечность. Продолжая дышать по методике Данира, я сфокусировала взгляд на своём лице и неожиданно сбилась с дыхания. Что-то с моим лицом было не так. Я опустила ногу и присмотрелась к отражению. Через секунду я уже стояла у зеркала и смотрела в свои глаза. Всё в порядке, и волосы, и их цвет, но глаза не были голубыми. Я недоумённо нахмурилась и начала вспоминать вчерашний вечер. когда и зачем могла ввести чёрный пигмент. Но я не пьяная и не сумасшедшая, чтобы этого не запомнить или что-то перепутать. Я тут же впрыснула в глаза нейтрализатор пигмента, который применяла перед тем, как сменить один цвет на другой, но тот не дал результата. Радужка не вернула родной зелёный цвет. Тогда я немного подождала и прыснула голубой. Через несколько секунд радужка приобрела голубой цвет. Присев на край кровати, Я не испытала облегчения. Непонятный мне сбой мог разрушить все планы. Я пропустила завтрак и расхаживая по комнате, посматривала в зеркало, но ничего не изменилось. Тогда я вновь взяла нейтрализатор и пристукнула на слизистую. Голубой пигмент исчез, но радужка зелёной так и не стала, она продолжала быть чёрной. Я взяла маленькое зеркало и подошла к окну. При дневном свете радужка едва отличалась от зрачка. но имела и лёгкие бордовые вкрапления вокруг него. Такого я ещё не видела. На раздумья и анализ без лабораторного оборудования я не было времени. Я снова ввела голубой пигмент, быстро собрала вещи и, надев тёмные очки, поспешила в порт Фикета. Уже по пути я коротко написала Тадеску: "Извини, всё отменяется. У тебя что-то случилось?" Издержки новой жизни, горько усмехнулась я. "Увидимся в другой раз". Я сообщу, и никому ни слова. Ты помнишь? Конечно, рышавка, но очень жаль.